Глава 4. Прошло почти 7 лет с тех пор, как Тереза работала аниматором в отеле «Сангрилла». Ей удалось окончить одногодичные актерские курсы, но дальше этого дела не пошло. Посвятить себя профессиональному лицедейству ей так и не удалось. Она сделала удар на физическую подготовку, что ей тоже очень нравилось, и, позанимавшись в студии танца модерн и немного спортивной гимнастикой, с помощью знакомого режиссера придумала себе несколько номеров. Она трудилась в страховой конторе, а вечерами участвовала в увеселительных мероприятиях, куда ее часто приглашали старые знакомые, у которых было свое маленькое артистическое агентство. Деньги и там, и там были небольшие, но в сумме набиралась неплохая цифра, позволявшая ей чувствовать себя независимо. Отец и мать, которые давно разошлись, кажется, полностью забыли о ее существовании. Она уже перестала скучать и мучиться от нехватки родительской ласки, смирившись с отсутствием их в своей жизни, а только радовалась, что вполне может прожить самостоятельно. Стоял душный июльский день, горячий влажный воздух лип к лицу и рукам, но в машине было прохладно, и Тереза радовалась, что вовремя починила кондиционер. Она ехала на очередное мероприятие в Монтову. Сеньор Умберто позвонил накануне, чем удивил Терезу, так как обычно все планировалось заранее. «Чао, Тереза, как дела?» Начал он с обычной фразы. «Все хорошо», — в тон ему ответила та. «да». «Завтра очень серьезное мероприятие намечается. Сможешь поучаствовать?» «Думаю, да», — сразу согласилась Тереза, хотя догадалась, что, скорее всего, ее вызвали на замену. «А какое?» «Мистер Ломбардио!» «Конкурс красавцев, отобранных по всем городам этого региона, которые будут соревноваться за звание самого неотразимого и тупого молодого мужчины», с сарказмом заявил Умберто, который не только не блистал красотой, но и при первой встрече вызывал шокирующее чувство неприязни. «Здорово», — только и смогла произнести девушка. Они договорились о ее роли в данном мероприятии и об оплате, которая на этот раз была даже больше обычного. Тереза немного нервничала, так как должна была войти в действие практически без репетиций, да еще конкурс красавцев, как сказал Умберто, покажут по местному телевидению. Поэтому она решила приехать как можно раньше, чтобы во всем разобраться на месте и почувствовать сцену. Больше всего ее волновало, как будет укреплен шест для ее номера, который выбрал для этого вечера Умберте, так как однажды пилон просто грохнулся во время представления, и она больно ударилась спиной. К счастью, никто ничего не понял, так как это была пародия на стриптиз, а точнее бурлеск, и публика подумала, что ее падение и есть часть смешного танца. Тереза всегда предпочитала работать настоящий попли-данс, который тоже имелся в ее репертуаре и требовал хорошей физической подготовки, но почему-то Умберто почти всегда выбирал пародию. Но чем ты недовольна опять? Оправдывался он за свой выбор перед Терезой. «Шестовая акробатика, конечно, хорошо, но ее делают очень многие, а вот такой иронический номер, да еще с артистическими навыками, как у тебя, нигде не найдешь, поверь мне». Комплимент об артистизме, как удар под коленки, сразу же сбивал Терезу, и она сдавалась. Даже идея самого шуточного номера принадлежала Умберте, который попросил ее придумать что-нибудь веселенькое на шесте, от отчего она осталась в некотором замешательстве». Она уже исполняла акробатический танец на пилоне, хотя понимала, что ей не хватает той легкости, которая есть у настоящих профессионалок, и пыталась добиться ее изнурительными тренировками. Но когда Умберта уточнил, что бы ему хотелось увидеть, и даже подсказал несколько смешных трюков, Тереза согласилась, и новый номер получился вполне яркий и с юмором, что сразу же подтвердила громкая реакция зрителей. Мероприятие проходило в Большом конференц-зале Гранд-отеля «Атлант». Это было пятиэтажное старинное здание с высокой лестницей из кремового камня, ведущей к центральному входу. По бокам высокой внушительной двери красовались два печальных «Атланта», держащих на мощных плечах длинный балкон с замысловатой лепниной. Тереза обратила внимание, что на парковке отеля стоял специальный автобус с круглой антенной. «Значит, правда, что будет прямая трансляция», — отметила она про себя. Девушка никогда не была внутри, хотя много раз проезжала мимо этого отеля, находящегося в центре города, и, войдя, охнула от сверкающего великолепия гостиничного холла. К ней тут же подошел распорядитель со списком. «Вы участница? Приглашенная?» Обратился он к девушке. «Участница». Она назвала свое имя и фамилию и поняла, что приехала слишком рано. Умберта еще не было, но ее данные были внесены в список, и Терезу пропустили. «Концертный зал прямо и направо», – произнес мужчина, ставя галочку напротив фамилии Терезы. Она быстро нашла сцену, где уже стояли декорации, представляющие собой часть античного амфитеатра, расположенного лицом к зрителям. Ступени его, совсем как настоящие каменные, были украшены живыми цветами, видимо, на них предполагалось проводить основное действие. Центр являл свободный полукруг, где и остановилась Тереза, обдумывая, куда надо будет укрепить шест. Не успела она как следует рассмотреть структуру пола, как послышался топот ног, и на сцену, переговариваясь и смеясь, вышла группа молодых мужчин. Тереза отошла за кулисы. Последней появилась дама на высоких каблуках и с блокнотом в руке. Так, она строго оглядела группу. Все по своим местам. Парни не спеша стали разбредаться по амфитеатру, залезая на высокие ступени и располагаясь в шахматном порядке. Подвинься чуть правее. Там же даже место отмечено. Неужели так трудно запомнить? Проговорила мадам, тыча пальцем с рубиновым маникюром в самого крайнего. Тот сделал два шага в сторону. Видно всех прекрасно. Не волнуйтесь. Она прищурила глаз, как будто прикидывала, все ли войдут в кадр. Так, соединяемся в линию и уходим со сцены. Я вам посчитаю. Музыку не могут дать пока. Звукооператор еще монтаж не закончил. Раз, два. 3-4 Равнее идем, не отстаем. Раз, два, три, четыре. Подтягиваемся. Она, как и все итальянцы, подкрепляла свои указания жестикуляции. Тереза совсем забилась в кулисы, чтобы не мешать столпившимся за сцены парням. Фигура вторая. Гартнула женщина и резко махнула блокнотом. Оттуда высыпалось несколько страниц с напечатанным текстом, которые тут же разлетелись в разные стороны. Кто-то бросился собирать листы, при этом двое парней чуть не столкнулись лбами. Женщина милостиво наблюдала за происходящим. Когда спокойствие было восстановлено, она повторила команду. Фигура вторая. Мужчины перестроились и заняли свои места на амфитеатре. На этот раз они застыли в разных позах. Кто-то полулежал, как на пляже, кто-то выседал в полуобороте, а кто-то смотрел прямо, расправив плечи. «Собираемся, как репетировали, и ровненько уходим», — скомандовала мадам. И не успели они удалиться со сцены, как послышался ее громкий голос. Фигура третья. Мужчины засуетились и двинулись обратно, подталкивая друг друга. «И помните, что между выходами у вас всего четыре минуты на переодевание». Когда парни в очередной раз рассыпались по ступеням, и взгляд Терезы остановился на самом, по ее мнению, харизматичном из них, память кольнула. Вот чума. «Я же видела его где-то», – прошептала она себе под нос. «Но где?» Она перебирала свои недавние встречи и ничего не могла вспомнить. «Нет у меня таких знакомых. Нет. А потом он слишком хорош, чтобы я могла его прямо так забыть». Любопытство разгоралось, как валежник в сухую погоду, но Тереза, которая не страдала застенчивостью, решила пока просто понаблюдать. Но ее идее не суждено было сбыться. «А сейчас все за мной в гримерку». «Я вам покажу, как надо заряжать одежду, чтобы быстро переодеться», – раздался голос женщины. Парни затопали вон со сцены, мадам зорко следила, чтобы никто не отстал. Тереза проводила их взглядом. Она никогда не придавала особого значения внешности, возможно, на подсознательном уровне чувствуя, что ей нужен не столько муж и любовник, сколько верный и надежный друг. Но сейчас инстинкт молодой женщины сделал стойку. Настолько хороши были эти представители мужского пола, как будто сошедшие из глянцевых журналов. Столько Аполлонов, и все в одном месте. Вот что поразительно. Но слишком прилизаны и слащавы, проговорила она вслух, успокаивая себя. Ну, может, кроме двух-трех. «Что-что?» – услышала она за спиной. «Сама с собой начала разговаривать. Так на тебя присутствие смазливых кретинов подействовало?» Язвительно пошутил Умберто, зашедший на сцену с остальными артистами. Это был набирающий популярность певец Алдо и его девушка Марианна, которая вместе с Терезой должна была участвовать в подтанцовках. «Молодец, что пораньше приехала. Объяснила рабочим сцены, как тебе шест закрепить?» «Нет еще», – задумчиво проговорила Тереза, перед глазами которой все еще стояли загорелые лица молодых мужчин и их складные фигуры. «Вы с Марианой в полноги пройдите пока, а я к звукооператорам зайду. Заодно узнаю, к кому по установке пилона обратиться». «А по очереди выходов уже есть договоренности?» уточнила Тереза. «Да, это мы еще вчера с режиссером наметили», отозвался умберт чем подкрепил догадку девушки, что ее срочно взяли на замену. Зал был набит полностью, и в проходах уже расположились операторы с камерами, папарацци носились среди рядов, высматривая известных личностей. Среди представительниц прекрасного пола, которых было большинство, Лола узнала известную писательницу детективов и директрису журнала «Крайзи». Мужчин тоже было достаточно. Многие из них были одеты вызывающе пестро, у кого-то были подведены глаза. Оглядевшись еще раз и не увидев ни одного свободного места, она поняла, что посмотреть конкурс вживую ей не удастся. Сидя в гримёрке, они слышали все, что происходит на сцене, а в коридоре стояли мониторы, где можно было увидеть само состязание. Но таращить глаза в телевизор ей не хотелось, и она решила, что попозже попробует пробраться и понаблюдать действия из-за кулис. Из приемника донесся голос ведущей, который представляла жюри, состоящий из мэра города Монтовы, популярной актрисы Валерии Марини, скандального искусствоведа Викторио Сгарби. Далее следовали три совершенно неизвестные Терезы фамилии каких-то местечковых актеров и одного журналиста. Тереза поняла, что первый выход был в строгих костюмах и с интересом прислушивалась, догадываясь о том, что разыгрывается на сцене. Она уже давно не проводила концерты и с некоторой долей зависти относилась к конферансье. «Готова?» — повернулась к ней Марианна, вставая из-за столика и бросила на себя оценивающий взгляд в зеркало. «Готова!» — поднялась и Тереза. На сегодняшнее выступление они выбрали белые прозрачные брюки-юбки, под которые надели шорты такого же цвета, и серебряный топик с блестящими туфлями. Танец был простенький, не требующий усилий. Но Алда, который пел в основном на первом плане, все равно периодически умудрялся шарахнуться не в ту сторону и сбить композицию. Не хотелось бы облажаться сегодня, когда прямая трансляция идет по телеку, хоть и по местному. Мариана как будто услышала мысли Терезы. Да уж, а ведь никогда разводку не делает с нами до начала. Главное, чтобы он назад не рванул на втором куплете, как в прошлый раз. Сейчас напомню ему. «Напоминай, не напоминай». «Он, когда в творческий раж войдет, кажется, сам не понимает, куда его несет». Когда они зашли за кулисы, Алда уже был там и через щель в занавесе пытался рассмотреть судей. Один из членов жюри заканчивал монолог, но его прервал резкий мужской голос. «А вы зачем меня сюда позвали, если мне не дают высказаться?» «Это с Гарби», — радостно прошептала Марианна. «Ну, сейчас начнется». «У нас как раз отведено время для дебатов в жюри, но это будет чуть позже», – вступила ведущая. «Я понимаю, что это не конкурс интеллектуалов, но хотя бы грамотно говорить по-итальянски участники обязаны», – продолжил импозантный мужчина, не обращая внимания на ее реплику. «Разве интервью не в самом конце должны брать у конкурсантов? Когда они разговориться-то успели?» – тихо поинтересовалась Тереза. Один парень споткнулся и шлепнулся прямо на четвереньки. Ну и конферансье что-то ляпнуло на этот счет, чтобы разрядить обстановку. Что-то типа, что и профессиональные манекенщицы валятся на ступенях, как перезрелые груши Светок, что, мол, ничего страшного в этом нет. И поинтересовалось, все ли в порядке и сможет ли он продолжать. Тот ей ответил, что точно, я не расслышал отсюда. Но, видимо, выразился некорректно с литературной точки зрения, раз с Гарби взъярился. — разъяснил ситуацию Алдо. В это время в жюри продолжалась перепалка. «Давайте отложим дискуссию. За кулисами своего выступления ждет прекрасный певец», — сделала вторую попытку ведущая. Со стороны с послышалось негромкое ворчание. «Итак, популярный певец Алдо Грязини!» Раздались аплодисменты. Алдо сразу вышел на авансцену, девушки заняли позицию сзади. Алдо быстро сумел завести публику и переключить внимание на себя. Последнему куплету песни зал радостно подхлопывал в такт, а кто-то и подпевал. Члены жюри забыли о препирательстве, и Алда с девушками удалось сорвать хорошие аплодисменты. Вторая песня и вовсе прошла на ура. Тереза остановилась, видя, как конкурсанты в обтягивающих джинсах и белоснежных расстегнутых рубашках занимают свои места на ступенях амфитеатра. Они несколько раз меняли позы под музыку, пока не выстроились в линию на авансцене так, чтобы был виден номер каждого, прикрепленный на запястье. Не дожидаясь, когда они уйдут со сцены, Тереза вернулась в гримерку, еще раз уверяясь в мысли, что одного из них она уже где-то встречала. Одеваясь для своего номера, она решила, что поменяет финал, закончив несколькими хорошими акробатическими трюками». Почему-то ей очень хотелось показать все, на что она способна, а не выступать только как клоунесса. Она натягивала на себя платье, все в рюшках, и стала походить на взбитые сливки, затолкала влив два надутых шара, затянув свою грудь, надела туфли на неимоверной платформе. Когда Тереза подошла к кулисам, занавес был закрыт, и рабочие как раз укрепляли шест. Заметив, что они делают все правильно, она окончательно успокоилась и внутренне подтвердила свой план. «Мы приготовили для вас настоящий сюрприз. Давайте на минутку забудем про конкурс и по-настоящему расслабимся». Она сделала необходимую паузу. «Стрептиз на шесте», — объявила ведущая. Зал среагировал бурно, свистом и недоуменными возгласами. Тереза собралась и шагнула вперед. Занавес начал разъезжаться, в центре показался пилон, вызвавший дополнительный гул голосов. Тереза исполняла номер весело, подсмеиваясь над собой, проделывая незамысловатые, узнаваемые пасты птизерж. Услышав смешки, она поняла, что публика догадалась, что это пародия. Она постепенно сбрасывала с себя платье, состоящее из нескольких частей, затягивая публику в свою игру. Когда один за другим лопнули два шара, подразумевающие грудь, Тереза смешно заметалась, воздев руки к небу, а скинув последнюю оборку, сняла и отбросила туфли, оставшись в цельном купальнике телесного цвета с небольшим золотистым отблеском. Краем глаза она видела, что за кулисами уже собрались участники для следующего состязания. Все они были одеты в плавки и издали казались единой мускулистой глыбой. Освободившись от лишней одежды, она закрутилась в шпагате, сразу же вызвав бурю восторга у зрителей, и, поднявшись на самый верх шеста, перевернулась головой вниз. Падая, раскрыла руки и тормознула, сжав пилон ногами только в последний момент у самого пола. Зал ахнул и взорвался аплодисментами. Она раскланялась, получив свою долю оваций. Девушка пробиралась к выходу, когда кто-то схватил ее за руку. «Привет, Тереза!» Она подняла глаза. Перед ней стоял тот незнакомец. Он был на голову выше ее и смотрел живо и с прищером. Тело его, по-видимому, натерто специальным кремом, блестело в полутьме кулис, очерчивая каждую выпуклость идеальной мускулатуры. «Я же Трифоне!» Он попытался вывести ее из ступора. «Помнишь, лет семь назад? Отель Сангрилла?» «Трифоне?» В памяти всплыл долговязый парнишка. «Ты? Не поверила Тереза?» Настолько он изменился. «Отличный номер. Молодец. Особенно, когда ты вниз бросилась. Я даже испугался за тебя». Тереза была несколько обескуражена и только улыбалась в ответ. «Ну, мне пора». Он двинулся в сторону таких же парней. «Послушай». Вдруг выпалила Тереза, и он остановился. «Я до конца хочу ваш конкурс досмотреть. Так что увидимся еще. Подойду. Поздравлю тебя». Не узнавая своего голоса, проговорила девушка. «А ты с чем?» – не понял трифоны «Как с чем?» «С победой», – заявила Тереза. «Ну, ты даешь». Совсем по-мальчишески засмеялся он. «Тогда жду».